Глава десятая. Ставка на троих. «Ну?» — торопила меня Ниу. «Давай! Подожди, я должен сосредоточиться!» «Да чего там сосредотачиваться? Ты все уже сделал, осталось только посмотреть!» «И почему у вас нет прозрачных крышек?» «А?» – удивилась Нио. «Ладно», – вздохнул я. «Открываю». И снял крышку с кастрюли. В лицо ударило облачко пара. Как только оно развеялось, я увидел безнадежно разварившееся месиво, на которое даже с голодухи смотреть было тошно. «Очень хорошо», – похвалила Нио и деревянной лопаткой поковыряла месиво. «Серьезно?» — покосился я на нее. «Конечно. Сегодня рис даже не подгорел. Ты совершаешь разные ошибки, значит, ты ищешь верный путь. А путь можно найти только если искать». Я только головой покачал. «Знаешь, из тебя, наверное, прекрасная мать получится», сказал особо не задумавшись. А Нью уронила лопатку на пол, и вытаращила на меня глаза. «Чего?» Я ходил в кухню ежедневно уже неделю. За это время я кое-что себе понял. Может быть, я умею драться. Толком проверить это пока случая не было. Борцы вели себя тихо. Не то замышляли гнусность, не то забили на меня как на мелочь, недостойную внимания. Может быть, я соображаю лучше большинства учеников этой так называемой школы. Может быть, даже я каким-то образом помню, кем был в прошлой жизни. Но вот кулинарный талант обошел меня страной по широкой дуге. Это ничего, утешала неунывающая Ниу. Тебе главное испытание пройти, а потом готовить у плиты вряд ли будешь. Ты будешь резать мясо, раскатывать тесто, таскать тяжести, всякие такие вещи. Звучало соблазнительно. Ей бы рекламным менеджером работать а не в этом приюте кошеварить. Сплю и вижу, как буду резать мясо и таскать тяжести». «Какая еще мать!» Сейчас Ниу возмущалась или, по крайней мере, делала вид. «Зачем ты так говоришь? Я никогда не выйду отсюда!» За маской возмущения я угадывал затаенное отчаяние. Ниу смотрела в сторону, стараясь скрыть влажный блеск глаз. Пусть она пока еще была молода, но уже поняла, что все возможности в ее жизни сжались до ключей от кухни, и этого уже не исправить. Если играть по правилам. «Посмотрим», — сказал я, взял тарелку и поднял с пола деревянную лопатку. «Что значит «посмотрим»?» «Это значит, что мы посмотрим». «А что, по-твоему, это еще может значить?» «Давать обещания я не люблю». Лучше сделать, сколько бы времени это ни заняло. И пусть будет приятный сюрприз, чем год ожидания. В том, что сам я так или иначе отсюда выйду, у меня не было никаких сомнений. А потом? Потом я постараюсь вытащить и Нио. Когда разберусь, как все устроено. Когда доберусь до Шужуаня, и если посчастливится, найду того китайца из воспоминаний. «Ты что, собрался это есть?» – скривилась Нио. «Угу». «С ума сошел? Выброси!» «Это еда, Нио. От того, что она невкусная, она не перестает быть едой». Нио молча смотрела, как я накладываю себе в тарелку неаппетитную кашицу. Она во мне многого не понимала. Например, вот этого вот трепетного отношения к чужим, казенным продуктам. Если мясо имело смысл беречь, оно предназначалось для борцов и воспитателей. То ж риса это было столько, что его никто не учитывал и не берег. Все сотрудницы кухни так или иначе таскали еду своим. Некоторые, полагаю, строили на этом бизнес. Если подумать, то у местной экономики наверняка на самом деле две вершины – борцы и кухонщики. Возможно, еще лечебница. Если где-то и хранятся запасы таблеток, то наверняка там. И я готов собственную голову поставить на то, что есть здесь спецы, которые, ложась в больницу, добывают лишних таблеток, после чего пускают их в оборот. Я упрямо съедал все, что выходило из моих рук в кухне, по одной простой причине – мне нужно было жрать. После монотонной отупляющей работы, от которой потом руки висели плетьми, я дождался отбоя и начинал тренироваться. Вход ход шло все. Собственный вес, тумбочка, перила, опоясывающие галерею второго спального яруса. Только после этого, мокрый от пота и едва держащийся на ногах, я тащился в кухню постигать тонкости учения НИУ. Делать ставку на что-то одно мне почему-то не хотелось. Как будто тогда, в прошлой жизни, я на что-то или на кого-то возложил слишком много надежд и в результате очутился по уши в дерьме. Устроиться в теплой и сытой кухне, чтобы дни в школе были не такими отупляюще безысходными? Ладно. Попытаться сбежать из кухни с использованием грузовика, привозящего продукты и вывозящего мусор? Хорошо. Уделить внимание своей физической форме, чтобы в случае неудачи с грузовиком иметь возможность пройти испытания и стать борцом? Прекрасно. Чего я не мог? Так это сидеть на месте и ждать, пока что-то изменится. «Куда ты каждую ночь ходишь?» С подозрением спросил Тао, когда я слишком поторопился встать, и он не успел уснуть. «Не волнуйся, не к борцам», успокоил я его. «А чего мне волноваться-то?» Тут же набычился Тао. «Мало ли, кто вас разберет, счастливых обладателей духа борца». Кончилось все тем, что Тао увязался за мной. Он каждый вечер относил Джану таблетку и теперь у него развелась бессонница. Он еле шевелил лопатой на работе, и Шен каждый день выдавал ему по одному предупреждению, видимо, поняв, что большего от Тао все равно не добиться. Тао посмотрел, как я подтягиваюсь на перилах. У этого упражнения была одна тонкость. Когда силы заканчивались, нужно было обязательно потянуться еще хоть разок, чтобы залезть обратно, иначе пришлось бы падать. «С такой высоты, наверное, ничего не сломаешь, но все равно приятного мало». «Не понимаю, зачем тебе это нужно?» Сказал Тао, протянув мне руку, когда я пыхтя забирался обратно на галерею. «Мало устаешь на работе? Так попроси, чтоб тебя на распил перевели». «Видишь ли, Тао...» Вздохнул я, перелезая через перила. «Не всем повезло родиться с духом борца». «Нам несчастным приходится тренировать презренное тело. Все-таки иногда разнообразие ради». Тао соображал, что я его подкалываю. Тогда он без всякого переходного состояния превращался в берсерка. Вот и сейчас он попытался меня ударить. Надо отдать ему должное. Бил он быстро и неожиданно. Тут вспышки злости помогали. Однако мной в минуту опасности управляло что-то посильнее духа борца. Это я уже успел заметить той веселой ночью, когда бохой запустил в меня чашкой. Сейчас я тоже не сплоховал. Уклонился от удара, сверзившись обратно на ту сторону перил, присел и ударил ногой между болясинами. Удар пришелся Тао по ноге, на которую он перенес вес. Он, разумеется, тут же замахал руками, как курица, и упал бы рожей на перила, если бы я его не поймал. «Никогда не смей на меня кидаться, если я не разрешил», — сказал я. «Понял меня? Никогда. В другой раз можешь так легко не отделаться». «Да я... Да ты...» «Тао, ты меня услышал?» Тао сопел сжимая кулаки. «А не надо про меня говорить такое». «Какое такое?» — усмехнулся я. «Такое. Всякое». «Ладно, договорились», — сказал я. «А теперь пошли». «Куда?» Я перелез, наконец, на галерею и отступил, создав между нами дистанцию. «Вниз! Покажешь мне, чего стоит твой дух борца!» «Ты опять?» — Скинулся Тао. «Пошли!» Мы спустились вниз, и я шепотом велел Тао нападать. Он ткнул в меня кулаком. «И что это было?» — спросил я, отбив удар тыльной стороны ладони. «Что?» — искренне удивился вопросу у Тао. «Это я спрашиваю, что? Там наверху ты не так, Билл». «Так тогда я на тебя разозлился. Эта детская непосредственность меня просто очаровала. Я бы прослезился, если бы мог». «Ну так разозлись уже», — попросил я. «Ну что?» «Ладно, будем работать с тем, что есть». «Не ори только». Попросил я и быстро врезал ладонью по голове Тао. Получился увесистый шлепок. Тао воздухом поперхнулся от возмущения и попер на меня, как танк. «Отлично!» «Слабо!» Сказал я, отступив в сторону и сделав подсечку. Тао Рыча поднялся с песка. На этот раз он не пытался повалить меня тараном методом. Выбросил вперед кулак и отвел его ребром ладони. Вернее, хотел отвести. Руки сами собой выполнили захват. Я вошел в движение Тао, повернулся к нему спиной и выполнил несложный бросок. Тао грохнулся спиной на песок и застонал. «Просил же не орать!» – шикнул на него я. «Вставай давай!» Тао поднялся. Даже ночью в неверном свете луны было видно, что он обижен и недоумевает. «Слушай, ты вообще дальше своего носа хоть что-нибудь видишь?» Не выдержал я. «Когда пройдешь испытание и станешь борцом, тебе придется постоянно тренироваться. Тренировки борцов – это в первую очередь спарринги. Ты должен будешь бороться с этими ребятами». Я кивнул на спальное крыло борцов. «И при этом не забывать, что они – твои друзья. Может, начать привыкать уже сейчас?» Кажется, он призадумался». Я нашел верную дорожку к его немудреному сердцу, вовремя заменив «если» на «когда». «Когда пройдешь испытание?» «Да, так лучше». «Меня просто ломает», — пробубнил Тао. «Ломало его не сказать, чтобы прям сильно. Все-таки волевые установки — великая вещь, даже если их дают со стороны. Долго тебе еще расплачиваться?» Тао вместо ответа кинулся на меня. Я повторил тот же самый бросок. В этот раз получилось четче. Кроме того, я задержал руку Тао в своей руке. Понял, что могу ее выкрутить, вывихнуть, сломать. Серьезно? Вместо того, чтобы выполнить болевой прием, я помог Тао подняться. Сколько можно было проиграть за раз? Ты что, вообще не думал? Десять таблеток, пробурчал Тао и попытался ударить меня в живот. Это уже вовсе выглядело нелепо. Я перехватил его руку и сам толком не понял, что делаю. Какое-то быстрое, резкое движение. Тао закричал, полетел кувырком. Китаец в белом ифу со стоном падает на коричневый мат. Он лишь первый. Они летят на меня со всех сторон. Приходится крутиться, приходится одновременно драться с двумя, с тремя. Блок, удар, блок, подсечка. Захват, бросок, блок, удар, крики. Фигуры в белых ифу, одна за другой, летят на маты. Некоторые встают, некоторые отползают. «Тихо ты!» Видение воспоминания развелось так же неожиданно, как и появилось. Я присел рядом с корчащимся на песке Тао. «Больно?» «Конечно, больно! Ты мне руку сломал!» «Не сломал!» «Максимум растяжения». «Так сколько ты проиграл Тао?» «Десять таблеток», – проворчал он, сев на песке. «Всего? Так ты уже вот-вот расплатишься?» «Я процент отдаю». «Чего?» «Процент чего?» Тао поднялся на ноги, одной рукой держась за плечевой сустав другой. «Долг надо отдать сразу, куском. А за каждый день просрочки – таблетка процентов» а две таблетки отложить не смогу». Последнюю фразу он практически выкрикнул, с вызовом, как будто это я был виноват в его ситуации. «Тихо!» Я огляделся. Почудилось, что где-то стукнула дверь. «Нет, не почудилось. Вон, тень скользит по галерее». Нью вышла на улицу. «Ладно, пошли», — сказал я, хлопнув Тау по здоровому плечу. «Куда?» В одно хорошее место. Нью заметила меня сверху, махнула рукой и поспешила к лестнице. Я пошел навстречу, ничего не понимая щита, тащился следом. И вдруг мне послышался еще один стук. Первым делом я взглянул на крыло борцов, но там было спокойно. Нет, звук слышался откуда-то ниже. Цех? Нет, с другой стороны. Там находилась дверь через которую входили и выходили только борцы и их учитель, Вейш. Она хлопнула. Кто-то наблюдал за нами оттуда? И чем нам это грозит, учитывая, что шататься после отбоя запрещено? Пусть не очень строго запрещено, но все-таки.